Глава 27 Друг хоть и побурчал, но вынужден был согласиться с моими доводами. Оставшийся час мы болтали о дальнейших планах, о том, куда они поедут потом. Австрия. Во всяком случае, на первое время. В одном из банков у меня счет на другое имя и документы имеются. Только Игорю сделаем новый паспорт. Будет моим племянником. После махнем куда-нибудь на Средиземноморское побережье. Думаю, ему там понравится. А ты чем планируешь заниматься на Тхаре?» «Не поверишь. Не представляю даже. Но у меня будет Аламат и наш сын. И еще мы обязательно заберем Лани. Найду себе какое-нибудь занятие по душе». «Не думаю, что твой демон позволит тебе работать. Заделаешься домохозяйкой», – добродушно хмыкнул Сэм. «И что в этом плохого?» «Ничего. Просто наблюдал за тобой все эти месяцы. Сидеть дома не для тебя». Я видел, какая ты бываешь в офисе, как увлеченно отдаешься делу. Не боишься трудностей, креативно мыслишь, что партнеры, что сотрудники тебе в рот заглядывают. Может, все дело в легком внушении и желании расположить к себе? Я и тогда, и сейчас не знаю, на что действительно способна. Нет, не только. У Диане была хорошая репутация. И твой отец, и ты пользовались уважением. В мире бизнеса хорошее имя много стоит. Ладно, не будем об этом. Уверена, все будет хорошо, но для этого мы должны разобраться с Кариной. Пойдем. Время вышло. Замаскировав машину ветками, мы углубились в лес. Обычно, живущий своей ночной жизнью, он сейчас был необычайно тих. Это могло означать одно. Где-то затаилась опасность. Впрочем, нам об этом и так было известно. И направлялись мы в самый ее эпицентр. Поляну, освещенную красноватым пламенем, не заметить мог только слепой. Запах горелой древесины почувствовали задолго до прибытия на место. Языки взвивающегося пламени очерчивали поляну по кругу. Огнем же полыхали линии пентаграммы, начерченные вокруг камня. Четыре фигуры стояли на противоположном крае у деревьев. Я без труда узнала всех. Это мой сын, взирающий на происходящее с ужасом, Тара, Макс и Карина. Тара всем своим видом выражала сожаление. Бывший муж выглядел нервным, постоянно озираясь и притоптывал на месте. Карина сохраняла ледяное спокойствие. Готова поклясться. Она давно почувствовала наше приближение, потому и смотрела точно на то место, откуда мы с Сэмом появились. «Я пришла, как мы и договаривались», — начала разговор первой. Все взгляды тотчас обратились на меня. «Мама?» — прочитала в глазах сына немое удивление. «Все будет хорошо». ответила ему беззвучно. Впервые за долгое время увидела не ненависть, а что-то иное. Он волновался, переживал, беспокоился. За меня? Рядом с демоницей и остальными Игорь, к моему удивлению, не выглядел ребенком, каким привыкла его считать. Быть может, потому, что в глаза резко бросалось сходство с отцом. Та же русая шевелюра, особый блеск зеленых глаз, высокие скулы и ямочка на подбородке. Или дело в смокинге, что сидел на нем, как влитой. Фигурка была подростковой, угловатой, но уже сейчас заметен размах плеч и атлетические пропорции. К чему Карина его так разодела? Да и остальных. Макс тоже красовался новеньким костюмом, а Тара блистала в вечернем платье с шикарной прической и целым состоянием в виде драгоценностей. Сама демоница при этом выглядела иначе. В черном латексном комбинезоне была похожа на женщину-кошку, не хватало только ушек с кисточками и пушистого хвостика. И «Вижу, ты убедилась, что с твоим сыном и подругой все в порядке». Выдержав паузу, ответила Карина. «Ты принесла то, что мне нужно?» Я вытащила кулон из-за пазухи и продемонстрировала его публике. Карина аж вперед подалась, жадно разглядывая мою прелесть. Давно не встречала ничего подобного. С вожделением промурлыкала она. «Не знаю, как ты заполучила его, но это настоящее сокровище». «Впрочем, как и этот чудный мальчик», — потрепала Игоря по голове. Тот фыркнул и попытался вырваться, однако от цепких пальчиков Карины деться никуда не смог. «Оля, детка, принеси мой кулон», — ядовито процедила демоница. «Его?» — толкнула сына к ней. «Бери с собой. Отпустишь только тогда, когда драгоценность будет у тебя, не раньше. Если что-то этому помешает, можешь убить мальчишку». Игорь дернулся, когда в его запястье впилась Тара, но возразить не посмел. Одарил девушку презрительным взглядом. Мне, глядя на разыгравшуюся сцену, с трудом удалось сохранить спокойствие. Мучил вопрос. Почему Тара во всем слушается Карину? Она ведь принесла мне клятву. Если бы она ее нарушила, тут же отправилась в Нижний мир. Если бы связь между нами разорвали, я поняла. Осознание этого пришло не так давно, но это мало что давало. Разве что куча новых вопросов. Тем временем Тара пересекла поляну и остановилась в шаге от меня. «Кулон!» – протянула она руку. «Мой сын!» – отзеркалила ответ. «Без проблем!» Демоница расцепила пальцы, и сын сделал шаг ко мне. Сняв с шеи амулет, с неохотой вложила его в раскрытую ладонь Тары. Она молча забрала кулон и вернулась на место. Передала хозяйке. Та вцепилась в драгоценность обеими руками. Какое-то время крутила его перед собой, наслаждаясь каждой секундой обладания, потом надела себе на шею. — Сэм, забирай Игоря и уходите, — прошептала я. Хотела напоследок обнять сына, но он отшатнулся. — Игореша, — подала голос Карина, — иди ко мне. Я уже соскучилась без тебя. Меня взбесило одно то, как эта гадина его назвала. Да кто она такая? К тому же сын хотел действительно сделать то, о чем она попросила. Его перехватил Сэм. «Пусти!» — рванул он из рук друга. «Игорь, ты чего? В чем дело? Эта женщина приказала тебя убить. Она убийца?» «Как и ты, мамочка!» — язвительно ответил ребенок. «Но Карри много лучше тебя. Во всем. И она любит папу. Мы будем хорошей семьей. Без тебя». «Но...» На глаза навернулись слезы. Это был удар ниже пояса. У меня вышибло дыхание. Демоница не только отняла у меня сына, но и решила занять мое место в его жизни. — Ты обещала, — развернулась Карине. И я сдержала слово. Твой сын у тебя. Вот только захочет ли он остаться с тобой? Вопрос. Игорь довольно взрослый, чтобы самому сделать выбор. Так что, мой мальчик, иди сюда. Поманила пальцем. — Нет. Рыкнуло звере: Никуда он не пойдет. Сэм, если понадобится, уведи его силой. Друг только этого и ждал от меня, перехватил Игорька покрепче и потащил к кустам. Хм, какая же ты мать, если позволяешь так обращаться с собственным ребенком, фыркнула Карина, наслаждаясь устроенным представлением. Но ты не учла одного. Я не оставляю тех, кому однажды оказала покровительство. Раз Игорь сказал нет, значит. Он никуда не пойдет и останется здесь. «Бегите!» — с отчаянием бросила Сэму, понимая, в какую ловушку угодила. Однако Сэм не успел сделать пары шагов, как из темноты леса выступили фигуры в черных масках. Один в один те, кто ворвались в наш дом. Они не угрожали, просто стояли живым щитом, давая понять, что мимо них никто не пройдет. «Кулон и так у тебя! Что еще нужно?» — обратилась к демонице. Обида и боль, едва не заставившая взвыть в голос, вымещала растущую злость. Внутренний голос требовал разделаться с врагами. Втянув носом воздух, отчетливо ощутила запах чьего-то страха, причем такого глубокого, что даже ребенок зашевелился, впитывая эти эмоции. Оглядев хищным взглядом всех, кто находился на поляне, остановилась на Максе. Ему-то чего бояться? Он уже давно переметнулся на сторону зла. Или от печеньев тошнит уже? Мне тут одна говорливая птичка поведала, — Карина бросила довольный взгляд на Ольгу, — что ты можешь привести из нижнего мира любого демона. Так вот, я хочу, чтобы ты вызвала Кеарона. — Нет! — невольно вырвалась у Ольги. — Только не он! В подтверждении ее словам у меня внутри все болезненно сжалось. На этот раз страх исходил от моего ребенка.